Два романа Первое Роман доктора Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то рецепт — бери одну жену и приданого сколько хочешь. Я так и сделал. Взял одну жену — двух брать не дозволяется — и приданого. Еще древние порицали тех, которые, женясь, не берут приданого. Ихтиозавр, глава 12, стих 3. Я прописал себе лошадей, билетаж, стал пить красное французское вино и купил себе шубу за 700 рублей. Одним словом, зажил по правилам искусства. Ее стан неплох.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 «Когда я смотрю на язык больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание производит во мне сердцебиение». Прав был тот философ, который сказал «язык — враг людей и друг дьявола и женщин». Тем же недостатком страдает и мать жены теща из разряда «млекопитающих». И когда они обе кричат 23 часа в сутки, я страдаю наклонностью к умопомешательству и самоубийству. По свидетельству моих уважаемых товарищей, 9 десятых женщин страдают болезнью, которую Шарко назвал гиперэстезией центра заведующего речью. Шарко предлагает ампутацию языка. Этой операцией он обещает избавить человечество от одной из страшных болезней. но, увы, Беллерот, неоднократно делавший эту операцию, говорит в своих классических мемуарах, что женщины научались после операции говорить пальцами, и этим образом речи действовали на мужей еще хуже. Они гипнотизировали мужей. Мемуары Академии, 1878 год. «Я предлагаю другое лечение. Смотри мою диссертацию». Не отвергая ампутации языка, предложенной Шарко, и давая полную веру словам такого авторитета, как белерот, я предлагаю ампутацию языка соединить с ношением рукавиц. Мои наблюдения показали, что глухонемые, носящие рукавицы только с одним пальцем, бессловесны даже и тогда, когда бывают голодны. Второе. Роман «Репортер». Прямой носик, дивный бюстик, чудные волосы, прелестные глазки и ни одной опечатки. Прокорректировал и женился. «Ты должна будешь принадлежать только одному мне», — сказал я ей, женясь. «Розничную продажу безусловно запрещаю. Помни». На другой день после свадьбы я уже заметил в своей жене некоторую перемену. Волосы были жиже, щеки не так интересно бледны, ресницы не адски черны, а рыжие. Движения уже были не так мягки, слова не так нежны, увы. Жена есть невеста, наполовину зачеркнутая цензурой. В первом полугодии я застал у нее Фендрика, который лобызал ее, фендрики любят даровые удовольствия. Я объявил ей первое предостережение и во второй раз строго-настрого воспретил розничную продажу. Во втором полугодии она подарила меня премий. У меня родился сынишка. Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него и сказал жене — Сюжет заимствован, матушка, Пороже вижу, не обманешь. Сказал и объявил ей второе предостережение с воспрещением попадаться мне на глаза в продолжении трех месяцев. Но эти меры не подействовали. На втором году моей жены был уже не один Фендрик, а несколько. Видя ее нераскаяние и не желая делиться со своими сотрудниками, Я объявил ей третье предостережение и выслал ее вместе с премией на родину под надзор родителей, где она находится до селе. Гонорар родителям за кормление жены высылается ежемесячно.